Противоестественный отбор. 1 июня именуется Днем защиты детей, и, увы, это наводит на грустное размышления и так давно мне довелось посмотреть замечательный документальный фильм. Показывали больницу в английском городе Бирмингеме. Там появляются на свет недоношенные младенцы. Картина очень серьезная, говорят и врачи, и акушеры, и родители несчастных малюток. Приводится статистика. Из 100 таких младенцев в конце концов выживают 9. А относительно здоровым, читай, нормальным становится лишь один из этих девяти. Поскольку уход за недоношенными и их лечение стоит огромных денег, в фильме ставится вопрос: разумно ли тратить эти средства на практически недостижимую цель? Не лучше ли употребить их на помощь другим нуждающимся? Во время просмотра я вспомнил слова одного из самых почитаемых святых, того, кто именуется Вселенским Учителем, Василия Великого. Он в свое время четко сформулировал подлинно-христианское отношение к медицине. Господь недаром наделил минералы и растения целебными свойствами, и пользоваться всем этим человеком не возбраняется. Но вслед за этим святитель предостерегает нас, от того, что именуется «попечительством о плоти». Так вот, все, что я видел в этом фильме, можно назвать именно так «попечительство плоти», но при этом я не осудил никого, ни несчастных родителей, ни врачей, которые всеми силами стараются поддержать жизнь в младенцев Известно, что проблема детей-инвалидов в так называемых цивилизованных странах стоит очень и очень остро. Наверное, где-то существует статистика. Каким-то специалистам известно, сколько новорожденных является неполноценными. Я пытался найти эти цифры, но безуспешно. Но зато я узнал, что в нашей стране в детских домах находится каждый сотый ребенок. И немалое количество матерей после родов навсегда отказываются от своих чад именно по причине их врожденных недугов. Сейчас, как мы знаем, проблема детей-инвалидов обсуждается активно. Но, увы, я убежден, что решить ее ни в нашей, ни в любой из цивилизованных стран не удастся. Я присутствовал при обсуждении того английского фильма. Там выступали и врачи, и воспитатели из детских домов, и благотворители. Много было сказано добрых и важных слов. А вот о чем говорил я. У нас, священнослужителей, существует ностальгия по добрым старым временам. Тогда подавляющее большинство составляли люди верующие, христиане, и в тогдашних семьях рождало столько детей, сколько давал Бог. Это могло быть и 15 даже 18 Из этих 15 например, семь умирало, а родители воспринимали это как волю Божью. Бог дал и Бог взял, но ведь у них оставалось еще восемь детей. И тут сам собою происходил, так сказать, естественный отбор. Слабые умирали, сильные выживали. Ну, а теперь обратимся к нашим временам, когда существует такое понятие, как планирование семьи. Женщина под 40 лет, часто незамужняя, рожает одного единственного ребенка, и он появляется на свет не нежизнеспособным. На современной медицине его выхаживает, и вот он вырастает, но здоровье-то у него... Паршивые, потом находит себе такую же болезненную девочку, и они женятся. И какое может быть здоровье их будущих детей? Словно на наших глазах происходит самый настоящий, противоестественный отбор.